Глава 7. Пятый Битл. 9 марта 2016 года умер пятый член рок-группы The Beatles, продюсер Джордж Мартин. О влиянии The Beatles не только на сердца и умы, но и на политику, экономику, культуру всего человечества написано много. Но кроме известного всему миру состава группы в лице Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринга Стара, в нем находилось место и другим участникам. Например, Стюарту Садклифу, Питу Бесту, менеджерам Брайану Эпстайну и Алину Клейну. Продюсера, музыканта, оркестровщика и звукорежиссера Джорджа Мартина, родился 3 января 1916 года, не зря называли пятым битлом, так как с июня 1962 года, вплоть до распада The Beatles в апреле 1970 года и далее, он оставался единственным продюсером первой и всех последующих записей The Beatles. А начиналась история сотрудничества Джорджа Мартина с «The Beatles» следующим образом. В конце 1961 года, уже после знаменитых концертных выступлений «The Beatles» в Гамбурге и клубе «Каверн», их тогдашний менеджер Брайан Эпстайн озаботился поиском звукозаписывающей компании для «The Beatles». Различные рок-энциклопедии, например «Музыка наших дней» под редакцией Володихина, Отмечают, что в те дни это было непростой задачей, так как в то время фирмы звукозаписи Великобритании выпускали всего около 10 пластинок в год. Причем их содержание было вполне определенным и планировалось заранее. Классическая, джазовая и танцевальная музыка, мужской и женский вокал. Известна история о том, что Эпстайну удалось договориться о прослушивании с фирмой Декка, где 1 января 1962 года состоялась пробная запись The Beatles. Декка думала три месяца. В итоге ответственный за репертуар Декки товарищ не нашел ничего умнее, чем отказать группе в сотрудничестве с формулировкой о том, что звучание Битлз оставляет желать лучшего и вообще группа гитаристов выходит из моды. Как говорится, без комментариев. В апреле 1962 года состоялась судьбоносная встреча Эпстайна с Джорджем Мартином, который руководил фирмой Парлафон подразделением звукозаписывающей компании EMI. Мартин дал согласие на пробную запись The Beatles. По окончании гастролей в Гамбурге The Beatles приехали в Лондон. 6 июня 1962 года в знаменитой «Теперь на весь мир студии» на улице Бироуд они записали шесть песен, включая собственные. В конце июля Мартин сообщил, что готов заключить с группой первый контракт. Далее события покатились по нарастающей. Из группы без объяснений был исключен Пит Бест. На его место пришел Ринго Стар, до этого игравший в группе Рори Storm and the Hurricanes, который бывал на гастролях в Гамбурге, где и познакомился с участниками The Beatles. 11 сентября 1962 года в Лондоне в новом составе группа записала свой первый сингл, куда вошли такие жемчужины раннего периода творчества The Beatles, как Love Me Do и PS I Love You. С этих пор продюсером этой и всех последующих записей The Beatles стал Джордж Мартин. В конце декабря 1962 года сингл достиг 17-го места в британских музыкальных чартах. После сингл с Please Please Me занимает в хит-парадах Англии второе место, и только третий по счету сингл From Me To You наконец-то достигает первого места в чартах, обогатив музыку новым термином Mercy то есть тритмы с берегов реки Мерси, где расположен родной город The Beatles — ливерпуль В 1963 году Мартин впервые отобрал 14 лучших песен из репертуара группы, в том числе 8 композиций Джона и Пола. The Beatles прервали гастроли и за 10 часов в течение одного дня, 11 февраля 1963 года, записали весь материал для дебютного альбома «Дав Старт» всемирной Битломании и новому отсчету в истории рок и не только рок-музыки. При дальнейшем взаимодействии с The Beatles Мартин выступал уже не только как продюсер, но и играл на фортепиано, а его участие в записях легендарной группы в качестве инструменталиста стало традицией. Заслуга Мартина состоит в том, что он обогатил звучание многих известных нам композиций The Beatles как шедевральной Yesterday, где именно Мартин предложил записать эту лирическую композицию с потрясающе красивой мелодией, сочиненную Полом Маккартни в сопровождении симфонического оркестра. Симфонические нотки, предложенные Мартином, также слышны в таких нетленных композициях, как Penny Lane и Eleanor Ригби". Отмечу, что техника звукозаписи усложнялась тогда с каждым годом. Впоследствии симбиоз, талант исполнителей и технические достижения сотрудников студии Эбби Роуд стали отличительным признаком The Beatles. Например, в легендарном диске Револва гитарные партии были пущены задом наперед, а при записи новаторского сержанта Пеппера, по воспоминаниям самого Мартина, им пришлось изобретать собственные приспособления, когда вдохновение одних воспламеняло других и наоборот. Благодаря Мартину, кроме технических чудес, в альбомы The Beatles были также введены струнные, духовые и деревянные инструменты. К примеру, Мартин написал оркестровые аранжировки к фильму Yellow Submarine и так далее. В общем, заслуги Джорджа Мартина в создании уникального битловского саунда трудно недооценить. По моей версии, его идеи облагородили образ музыки в целом, сделав ее ткань более яркой и эклектичной, наполненной сложными и вдохновенными мелодиями, составляющими сегодня гордость рока.